Глава восемнадцатая Да, исполнение команд оставляет желать лучшего. Напарники проскакали метров десять, прежде чем начали тормозить и спешиваться, прикрываясь скакунами. Просто я раньше получил информацию, было время на осмысление, поэтому и действовать начал быстрее. «Отходим!» – скомандовал им. Нас взяли в прицел лучники, засвистели стрелы, врезаясь в наши щиты и ранил лошадок. Пока их отзывать преждевременно, даже если умрут, не сильно страшно. Через 4 часа можно призвать снова. А так будут стрелять уже по нам. Использую шепот леса. Не может быть, чтобы засада была с одной стороны. Точно. Позади, с другой стороны дороги. Еще четверо. Предупреждаю своих. Засадный полк выбегает со спины. Два разбойника и два воина. Если судить по экипировке. Ники красные. Уровни в районе 70 80 -х. Последние сомнения, если они и были, уходят. Видимо, не в первый раз промышляют, действия отрепетированы. Лучники сосредотачивают огонь на лошадях, чтобы они упали и открыли прострел по нам. Медлить никак нельзя, иначе будет поздно. Пока все игроки, выбежавшие из леса сзади нас, скучены, кастую на них жижу. отзывая шустрика, телепортом переношусь вплотную, быстрыми ударами спецприемов расправляюсь с рогами. С воинами в ближнем бою придется долго возиться, тем более у них щиты и мечи. Оббегаю грязевую лужу, использую эквилибристые камнелезвы. Хорошо пошло. Примерно по четверти здоровья у обоих воинов пропало под острыми каменными лезвиями. Грозовая молния, булыжник, кулак, стрелы, адский огнешар. Отстрелялся всем арсеналом. Укрылся от подарков лучников за деревом. Продолжая с места расстреливать воинов, пытающихся выбраться из трясины, при этом жутко матерящихся. Напарники также добежали до деревьев, Дима прикрывал свету собой. Действие жижи закончилось, ловлю одного оплетением. Он скидывает его каким-то криком, умением класса воин. Тут же попадает в объятия каменных рук. Второго тормознула друидка, тот также освободился. Отправил каждому из них по элементалю, задержат на некоторое время, дадут выдать дамаг. С той стороны дороги появляются остальные участники представления. Один воин со щитом, четыре лучника, соответственно с луками, и девушка, по всей видимости хиллер. Они натравливают на нас своих петов, трех волков и медведя. «Отходим, бегом!» – командую своим в чат. Скрыться в лесу от рейнджеров-следопытов проблематично, но надо выиграть время. Добиваю ближайшего агровоина. И спешу следом за напарниками, метров через двадцать резко меняя направление движения. Попробую выйти им в тыл, продержитесь. Попробуем. Преследователи, четыре лучника углубляются в лес вслед за нами. Поцарапанный воин, девушка-целитель и тот воин, что был вместе с нею, пока остаются на дороге. Видимо, идет сеанс лечения. Вижу это через черныша, ментальная связь в действии. Пока разделились, надо этим воспользоваться. Нас окружили, наткнулись на большой валон, прижались к нему. Понял, они разделились, попробую наказать. Лучники рядом. Бросок к жертве, мощный удар с клинком света. Труп. Двух дальних валю на землю толчком. Перекидываю со спины щит, ловлю на него стрелу. Рывок к стоящему. Оставшиеся спецудары. Готов. Уход в инвиз. 20 секунд на перезарядку умений. К сожалению, ждать нельзя. Придется мочить простыми ударами. Прикрываясь деревьями, приближаюсь к двум аграм. Они настороженно пытаются смотреть во все стороны сразу. Арсенал магии пошел в дело. В ответ полетели стрелы. Я прикрываюсь щитом. Прибежавший на мой зов черныш набрасывается на них сзади, одного сбивая с ног, а второму вцепляясь в руку. Срываюсь с места. Быстро сокращая дистанцию. Серия размашистых ударов по вставшему с ударом щитом и добивания. Оставшийся лучник левой рукой судорожно бьет кинжалом черныша, так как кил олл вцепился в правую. Из-за этого урон у него получается смехотворный, заканчивая его мучение шпагой. Спешу на помощь друзьям. Скальный медведь под лечением от хозяйки доламывает обычного. Один волк стоит в плетении, Двух оставшихся успешно кромсают мечом и магией. Со спины добиваю медведя. Волки почти одномоментно растворяются в воздухе. Убитые мною хозяева решили отозвать их к себе, чтобы не ждать двенадцать часов для нового призыва. «Уф, сердце стучит и руки трясутся», — переводит дыхание наш воин. «Я тоже уже думала, что придется респиться. Если бы подошли лучники, без особых проблем нас перестреляли». «Там еще двое воинов и лекарка. Надо закончить работу», — указываю направление. «Стоит?» — сомневается Дима. «Обязательно». Посылаю черныша на разведку, а агры, оказывается, уже на подходе. Не впечатлила судьба дружков. У двоих воинов в питомцах опять медведи, в девушке сова для увеличения мудрости и интеллекта. Чтобы против Димы с петом света не было сразу четверо, не скрываясь, смещаюсь влево и начинаю заливать их хиллера заклами. После попадания по ней крашусь, так как она не агр. Воину приходится закрывать ее своим щитом. Черныш. «Тебя ждет первое убийство игрока». Он заходит со спины, но девушка, по всей видимости, также друидка, каким-то образом замечает его. Сова на плече. Скрикивает. Медведь-воина сразу перекрывает направление для атаки. «Мы с Чернышом не успели». Против Димы, Светы и Скального Мишки остается один воин со своим медведем. Ща не зря тренировался на корабле гильдии. Меч в его руках не как палка. не неслабо достается от уника, плюс Светандра добавляет магии. Лекарь агров не успевает отлечивать, ведь воина рядом с ней я также терзаю магией. Слили одного воина и медведя, теперь наше преимущество неоспоримо. В инвизе захожу еще левее. Исполняю рывок в незакрытый правый бок последнего воина агра. Мощный удар. Хочу продолжить, но тут неожиданно под шпагу бросается девушка с криком. "Стойте, не надо!" «Да-да, не надо, когда самих начали бить». «Но просто так зарубить стоящую передо мной девушку в простом платье и раскинувшую руки в стороны, не могу. Рефлексы из реала не умерли». «Мы сдаемся. Андрей, убери оружие». Воин секунду колеблется, затем убирает меч за спину и отзывает медведя. «И почему мы должны вас пощадить?» в недоумении спрашиваю. «Мы не по своей воле нас заставили», — восклицает она. Примерно то же самое говорили нацисты на суде в 1945 году, разыгрывая себя невинных овечек, и многим ведь удалось уйти от ответственности. Последовал немного сумбурный рассказ, но именно эта торопливость и горячность рассказчицы говорила о ее правдивости. Все нападавшие из далекого и небольшого, тысяч на пять жителей, города Кемеровской области. Раньше многие работали на угольной шахте, потом работы не стало. Перебивались в основном рубкой леса. Года два назад местный мафиози, прочитав об успехе единственной и возможных заработках в игре, начал брать на работу, представляя компьютеры и спутниковый интернет. Другого в тех краях попросту нет. Сначала все было более-менее нормально, хотя минимум половину заработка приходилось отдавать. Из игры можно было вывести реальные деньги. можно было даже прямо расплачиваться игровым золотом, затем беря продукты из принадлежащих хозяину магазинов. С полгода назад, путем свадьбы дочери и сына, произошло слияние криминалитета и начальника местного ОВД. Неограниченная власть опьяняет. Аппетиты стремительно росли, игроков заставляли сдавать все больше и больше. Отказчиков просто избивали и вешали штрафы. что при отсутствии работы и заработка могло привести к банальной голодной смерти. Сотрудников полиции фактически взяли на вторую зарплату, превратив членов банды. Несогласных полицейских быстро выжили. Поселения фактически закрыли, не позволяя никому уезжать. Прекратили продажу бензина для автомашин, а пешком оттуда не особо уйдешь. «Вот мы и вынуждены заниматься грабежом, чтобы доставать деньги», – закончила девушка. «То есть вы практически на положении крепостных?» присвистнул я. «Она тебе кто?» спрашиваю стоящего за ней воина. «Невеста», набычился он, движением руки загребая ее себе за спину. «Понятно. Ты сейчас умрешь. Мне надо смыть красноту. Она уйдет». Парень незаметно выдохнул. «Вы готовы изменить свою судьбу?» «Как?» «Если не врете, оставь номер телефона ща по щаму. Созвонитесь». «За вами придет машина. Договоритесь, где встретитесь. Довезут до Новосибирска. Оплачу съем квартиры на три месяца. Дальнейшее зависит исключительно от вас. Деньгами вам не передам. Должны понимать. Согласны на такой вариант?» «Да», — ответил парень. «Что насчет друзей и родственников?» «Сколько?» «Три семьи, получается». «Хорошо. Оплачу три квартиры. Устраивает?» «Конечно». А то на Маришку уже одна шавка из бандитов засматривается. Готов. Убивай. Воин снимает броню. Я захожу за спину и исполняю комбо, отбеливая ник убийством Агра. Спасибо. Мы обязательно отдадим деньги. Обещаю. Глаза у девушки на мокром месте. Ладно. Она остается на месте. Мы уходим. Призываем скакунов и в глубоком молчании продолжаем свой путь. «Дим, закажешь через интернет? У меня возможности нет». «Сделаю». «Я прослежу», — уведомляет Света. На душе погано. Насколько человечны бывают люди. Через неделю Дмитрий рассказал, что происшествие закончилось нормально. Арендованные внедорожники встретили беглецов в километрах в десяти от города. Такое большое время понадобилось, чтобы незаметно вынести из городка невеликие ценности. но без которых тоже никуда – одежда, белье, немного посуды и тому подобное. Люди добрались до Новосибирска и устроились на снятых квартирах, некоторые уже даже нашли работу. «Да что там? Я вообще не представлял, как им можно помочь. Хотел девушке в втихаря денег перекинуть», – признался он, махнув рукой. Это было чуть позже. А сейчас я сижу в таверне Сибирска и мрачно размышляю о смысле жизни. Меньше двух суток до большого собрания рода. А у меня 0,0 идей, как спасти свой титул. Да еще от навелиены письмо пришло. Привет, прости, что так, но лично сказать не смогу. Уезжаю в Англию, на учебу. Этот аккаунт придется бросить, заведу себе новый, англоязычный. Так что можешь не писать, не дойдет, всегда буду помнить о тебе. Прощай. Ну вот, примерно чего я и ожидал. Громкие слова, всегда буду помнить, через несколько лет, может быть, кратко вспомнит. Да, было что-то такое. А уж после замужества и рождения детей точно нет. Англоязычный аккаунт имела в виду ник на английском. Чтобы не выделяться своим происхождением из варварской России перед цивилизованной еврожопией, даже в такой мелочи, «Грустно, печально, обидно. Прощай. Помнить вечно не обещал. Странное состояние. С одной стороны, хочется куда-то бежать и крушиться на пути. С другой – почти апатия. И что делать с этими лунными эльфами? В рамках ограничений, заданных самому себе, ничего придумать так и не смог. Медальон леса давно заряжен на сто процентов. Обидно будет, если его отберут просто так. Может напоследок воспользоваться им, к примеру, втроем прыгнуть на сказочный луг на дикой поляне посреди великого леса Вилории, на территории Северной Америки. Туда, потому что обозначена как зона без агрессивных мобов. В других зонах, еще долго закрытых для игроков, указаны требуемые уровни для посещения, минимум трехсотые. Щелкаю на свойствах медальона, в который раз перечитываю текст. При переходе в пределах своего леса, при поддержке хранителя, переносит до тысячи персон, перезаряжается за час. Без поддержки хранителя. Хранителя. Мысль цепляется за это слово. Что за фрукт и с чем его едят? Роюсь в своих чужих воспоминаниях. Эля, ну что такое? Разве ты ничего не знала про хранителя? Стоп, вот, вижу. Десятилетняя хитруля с двумя взрослыми альвами, матерью и отцом. Отец строг заставляет читать соцелевшие старинные книги, чего маленькой девочке делать совсем не хочется. Мать уговаривает, тихо нашептывая. «Травиночка моя, как же управлять родом, если ты ничего не знаешь из древних знаний?» Немного прокручиваю это кино. Наследница-княгиня со вздохом и неохотой принимается за чтение. «Как же медленно ты читаешь на Квендерине, да еще и с ошибками!» придется самому читать твоими глазами сидя в твоих же воспоминаниях итак хранитель дух леса его хозяин и защитник сотрудничает с альвами так как не может быть везде сразу они поклоняются ему как младшему божеству при этом идет взаимообмен альвы питают его верой в ответ получая силу используемую для волшебства и у них вера занятна волшебство надо думать Это магия, другим словом. История, то все, ритуалы поклонения, рождение нового хранителя. То, что надо. Требуется энд, желающий им стать, и сердце леса. Проводится специальный ритуал по вживлению. «Э, Элька, мать твою за ногу, куда побежала? Ну и что, что позвали играть в прятки? Надо книгу дочитать, отцу расскажу, лентейка мелкая». Пролистываю ее жизнь дальше. «Нет». Эту книгу она так и не дочитала, посчитав сказкой. Ведь они жили под землей. Кто такие эти энты? А у их рода не было со времен перехода к дроу. В сухом остатке неполные данные. Хранитель равно энт плюс сердце леса. Интересно, временный энт, вызванный заклинанием, подойдет? Ибо где в этом мире искать настоящих? Не представляю. На карте Эльки их тоже не было. Ладно, с этим хоть чуть-чуть ясности. А вот с сердцем опять непонятно. Где его можно достать, причем очень быстро? Сердце леса. Написание на старом языке альвов странно знакомо, как будто я его недавно видел. Напрягаю память в попытке понять. Это мои воспоминания или все еще бывшей княгини? Нет, мои. Точно видел именно такое написание. Совсем недавно. Где? В доме Эльвину Леены, когда грабил его. Горячо. В какой-нибудь книге? Нет, ничего не читал. Не до этого было. Мысленно перебираю вещи, которые тогда получил по наследству. Не то, тоже не то, и это не оно. Вроде больше ничего не брал. А, нет, брал. Странную штуку под названием «Сердце дома». На Квендерине слова «лес» и «дом» пишутся одинаково, ибо в те времена означали одно и то же. Очень неплохо. Вариант уже нарисовался. Осталось только реализовать. Что нужно? Для начала – лес. Хороший, большой и жирный. В этом мне должна помочь карта бывшей княгини. У нее все леса прорисованы. Раскрываю в увеличенном размере. Поездил по карте. Оттолкнувшись от метки родовой деревни-хранительницы порядка рода – хун Ред. Далеко не лучший вариант. Увеличиваю масштаб на самый большой из доступных, позволяющих различить тип местности. Смещаюсь южнее вглубь материка, проскакиваю в дикие поля, начинаются дикие земли, следом горный массив, начинающийся или заканчивающийся в баронстве Эмилон. Горы, снежные пики, опять горы, лес. Проехался по границам вдоль поперек. По-моему, вполне подходит. Большой. С разнообразным ландшафтом, теплый, благодаря горам, закрывающим севера, множество речушек, бегущих с вершин, большое озеро, почти море. И самое главное, место не заселено. Может быть, игроки тоже не появлялись. Дикие земли и высокие горы достаточно труднопроходимы. Это что за значок? Редкое дерево, Тыкаю в пометку. Всплывает королевский мелорн. Только в игре такие места могут быть необжиты. Это же просто невероятная пруха. Рискну. Тереть мне как раз есть что. Смотался Ват. Забрал сердце дома леса, спросив у него, хочет ли превратиться в хранителя. Это мое предназначение. А почему не говорил об этом предыдущей хозяйке? Она не слышала меня. А, ясно. Но о ритуале само сердце ничего не знало. Разве бывает гладко? Слушай, сделаю тебя хранителем. Заступишься на совете рода. Вполне возможно, некоторые неразумные альвочки попытаются убить меня. Ты мой хозяин. Это сейчас хозяин, а когда ты станешь хранителем, какой я тебе хозяин? Надеюсь на дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. Сердце задумалось. Ты подаришь мне свободу? Да. Благодарю и принимаю твою дружбу. Можешь рассчитывать на меня и пусть никогда между нами не встанет огонь. Ни за что и никогда.